Глава двадцать Часть первая. Лорд Хаскиен. Лорд был не так уж и стар. Гладкое волевое лицо, смеющиеся глаза в тонких паутинках морщинок, волос еще не коснулось седина. Губы, хоть и тонкие, не складывались в надменную нитку, как это часто бывает. Он широко улыбался, смеялся заливисто. Его погибший сын, был единственным законным наследником древнего рода, который теперь снова пришлось продолжать старшему лорду Хаскиену. Талия лишь раз подняла глаза, когда проходила мимо зала к лестнице. За столом было шестеро мужчин, и все, кроме хозяина, были молоды. В какую-то секунду Талия поняла, что сын Доливы Бастарт, это сын лорда Хаскиена, и сколько таких в замке знает только он сам. Но почему не позволено ему видеться с матерью — загадка. «Фух, Талия, я так беспокоилась, когда обнаружила, что тебя нет в комнате». Леова встала со стула возле камина и бросилась навстречу сестре. Все хорошо, Леова, я гуляла». Долива сказал, что лучше делать это во внутреннем дворе. Там, да, лорд вернулся с охоты, но скоро в замок прибудут новые гости. Начало сезона здесь отмечают долго и бурно. Замок не нуждается в диком мясе, но традиции чтут». Почти бесцветным голосом перебила Леова сестру и осмотрела ее с ног до головы. «Ты голодна?» «Нет, я дождусь ужина, а сейчас хочу немного полежать». Питье, что готовит Долива, помогает тебе? Ты же понимаешь, что твой сын — единственный наследник лорда Норстарма. Беречь его теперь — твоя прямая обязанность, сестра». Леова забрала кружку с подноса, и Талия поставила его на стол. На секунду Леова подняла свободную руку и хотела было протянуть к сестре, но что-то заставило ее опустить ее. Это твоя будущее, дорогая. Это твоя безопасность. Что бы ни случилось в королевствах, это... Не беспокойся. Я берегу этого ребенка, как свою душу, ответила Талия и направилась в комнату. Только дай мне время для передышки. Иначе в замке своего мужа я просто не выношу его. «Хорошо, как скажешь, милая. Отдыхай». Леова опустила глаза и вернулась на стул. Талия легла в свою мягкую постель, от которой начала уставать, и, не задумываясь, положила руку на живот. Он был твердым, как камень. Раньше, когда она ложилась на спину, он проваливался, но сейчас она чувствовала перемены. Леова ведь она никогда не кладет на живот ладонь. Она держит руки в замке под ним, обнимает себя, но никогда не гладит его, хоть это не первый ее ребенок. Уже сейчас она начала ловить себя на том, что это происходит непроизвольно. Талия снова провела ладонью по животу и решила не думать о том, что не касается ее. Очередная неделя проходила в нескончаемые суматохи день и ночь. Люди приезжали, уезжали, В зале то гремел смех, от которого талия подскакивала ночью, то брань, а потом женский виск. И самым неприятным было то, что в зале всегда кто-то был. Засыпали на лавках. Слуги, кто мог, перетаскивали своих лордов в комнаты, но чаще всего просто накрывали шкурами, подкладывали под голову туго свернутый плащ и укладывались спать рядом. О том, чтобы выйти мимо них на улицу, не могло быть и речи. Только один раз, в конце второй недели заточения, Талия не дождалась доливу с дровами. В комнате Лиовы вторые сутки никого не было. Служанка сказала, что хозяйка ночует в башне с детьми. Талия дождалась, когда крики поутихли, выглянула за дверь, прихватив свечу, прошла к лестнице и замерла. Тишина, прерываемая разноголосием храпов, казалась безопасной. Она знала, как слаб и безоружен был ее муж, когда спал в ее комнате на полу пьяный. Решив, что эти люди точно не заметят, как она проберется к кухне и выйдет во двор, подышит воздухом, возьмет дрова у конюшни и вернется, как ни в чем не бывало, шагнула на лестницу. На улице было темно. Судя по тому, что слуг во дворе не было, а в кухне остывали плиты, был глубокий вечер или даже ночь. Снега намело так много, что нога в чуних утонула в нем выше щиколотки. Опершись о невысокую ограду, она стояла, всматриваясь в тёмный лес за стеной замка. «Где-то там есть люди, которые думают о ней. Если лорд Виниаль жив, то должен думать». И Векс, ее Векс, с трудом согласившийся с ее выбором и ушедший на войну с ее лордом только потому, что этого хотела она. Слишком поздно, чтобы стоять здесь одной. Незнакомый голос за спиной заставил вздрогнуть. Она боялась обернуться, но ей пришлось. «Простите, лорд», — выдохнула она, — «служанка пропала, и нужны дрова для камина». Перед ней стоял хозяин дома и совершенно неоднозначно рассматривал ее. «Я не видел тебя здесь раньше». Он сделал шаг к ней, и когда между ними оставалось всего пару шагов, она шагнула назад. Под снегом оказался тонкий слой льда, и она начала была уже заваливаться, но он успел поймать ее за талию и прижал к себе. «Спасибо, господин», — не своим голосом прошептала она, стараясь не смотреть ему в лицо и даже свела брови, чтобы он, не дай двое ему памяти, не понял, кто она. «Леди Леова оставил меня при себе, я будущая кормилица вашего ребенка. Она, что есть сил, надула живот, стараясь, чтобы он заметил его. «Уже?» Он свел брови и внимательнее посмотрел на нее, но из объятий так и не выпускал. Женщин в деревне много, и тех, кто только родил ребенка, и тех, кто все еще кормит. Леди хочет, чтобы я кормила его первым молоком, вспомнив, как это заботила мать Леовы, когда рождались дочери ее и их отца, ляпнула талия. И все же, мне кажется, я знаю тебя. Он наконец отпустил ее и шагнул назад. Я отправлю человека с дровами. Не стоит тут одна, пока в замке много пьяных мужчин. — Леди Леова будет зла, что я вышла, лорд, но в комнате очень холодно. Чтобы что-то сказать, снова прошептала Талия. — Я не скажу ей, — хмыкнул он и вошел внутрь. Талия стояла, не двигаясь ещё несколько минут, пока сердце не перестало бешено стучать в груди. Когда она вернулась в комнату, В камине дружно горели поленья, а рядом лежала большая хапка, которой точно хватит и на завтрашний день. Мимо нее со двора не проходил никто. Талия присела и пощупала поленья. Они были сухими и теплыми. Лорд велел принести их из комнат. Она легла в постель и, пытаясь согреться, вспоминала лицо Лорда на свадьбе сестры. Именно он приезжал забирать невесту сына, и бракосочетание было номинальным. Она не помнила его. Ведь тогда ее жизни еще не коснулись все эти передряги, а вот он... Он мог вспомнить рыжеволосую девушку, опоздавшую на молитву в часовню. Тогда все обратили внимание, когда она вошла. Отец был очень недоволен этим ее опозданием, и она просидела в молельной трое суток в наказание. Лишь бы он не вспомнил, где видел ее. В таком случае ее судьба будет решена в считанные секунды. Часть вторая. Побег. Теперь Талия была уверена в беременности. Два месяца прошло с последней встречи с лордом Виниалем. Зима шла полным ходом, дороги перемело, Кареты увязали в снегу, и приехавшие гости остались в замке лорда до ближайшей оттепели. Талия не выходила из комнаты, боясь снова пересечься с лордом или еще кем-то из его друзей. Лиову она тоже старалась избегать, и в те редкие дни, когда она появлялась в своих покоях, старалась делать вид, что спит. «Дети кричат, а мне стало тяжело ходить. Повитуха велела лежать, но сил нет смотреть в потолок». Леова начала свой монолог, не поздоровавшись, сразу как вошла в комнату сестры. Талия слышала, как она вошла в свою комнату, и сразу отвернулась к окну, закрыла глаза и старалась дышать размеренно. Леова долго ходила из угла в угол, тяжело вздыхала, потом присела на край кровати. «Я знаю, что ты не спишь», — совершенно бесцветным голосом добавила она и положила руку на плечо Талии. «Я очень хочу на улицу, хочу на воздух, но боюсь встретиться с этими лордами», шепотом ответила Талия, так и не обернувшись. «Снег закончится, я чувствую. Еще пара дней, и все они разъедутся. Лорд Хаскин умен и всегда трезв, в отличие от остальных». «Тебе очень повезло остаться в этом доме после смерти мужа Леова». Талия повернулась к ней, потом откинула одеяло и опустила ноги на пол. Становилось прохладно, Да и дров в запасе снова не было. Камин догорал. Лео скривилась в улыбке, которая больше походила на оскал, но ничего не ответила. Посидела еще молча, положив ладонь на колено сестры, глубоко вздохнула, встала и вышла. Потом Талия услышала, как открылась и закрылась дверь ее комнаты и закрыла глаза, порадовавшись ее уходу. Лёва больше не донимала ее вопросами о той истории в замке Норстарм. Если первое время ее это не беспокоило и даже порадовало, то сейчас в груди что-то перевернулось, словно душа ожидала чего-то плохого. «Она не сделает нам плохо, милый. Не сделает. Хоть она и дочь другой женщины, в нас кровь одного отца», — прошептала Талия, поглаживая все более округляющийся живот. «Эй!» Я принесла дрова. Долива так и не узнала ее имени и называла ее или этим вот «эй», или просто доносила что-то, что велела хозяйка, без обращения. «Спасибо. На ужин будет рыба. Лёд в реке прорубили, и теперь ее можно черпать сетями». Улыбнувшись, добавила служанка, встала на одно колено и принялась подбрасывать в камин поленья, Которые моментально облизывали последние языки пламени, будто и сами боялись погибнуть без новых дров. И это хорошо, мясо уже не могу есть, чтобы что-то сказать в ответ пробубнила Талия. Тошнота, наконец, отступила, а аппетит так и не появился. Далива уносила ее миску почти полной и смотрела с укором. Вот и я надеюсь, что не станешь больше морить ребенка голодом. Далива, как ни странно, На этот раз не торопилась уйти. «Я ем, когда захочу. Не беспокойся, долива Хочешь побыть со мной?» Или голос Талии был настолько жалостливым, или же долива сама этого хотела, но она быстро отряхнула подол платья и присела на табурет. «Да, я побуду здесь, и... Я тебя не знаю и не должна говорить ничего». Госпожа сильно переменилась с твоим приходом. «Если ты не хочешь говорить чего-то, «Не нужно, Долива!» — прервала ее талия и присела на полу рядом с ней. «Хочу. Лорд был добр со мной, когда оказалось, что я ношу его ребенка. Он хотел отправить меня в деревню, дать достаточно монет на дом, найти мне мужа. Но леди Лео приказала мне остаться, а моего сына передала другой женщине». Голос девушки начал срываться на плач. «Он болеет почти всегда, но мне не позволено было даже покормить его грудью. Значит, он родился недавно? Переспросила Италия. Тогда, когда оказалось, что Елейда ждет ребенка от господина, я продолжила кормить ее младшего сына, а моего... Я не знаю, кормит ли его. Милая, я даже не знаю, как помочь твоему горю. Мне и самой здесь ничего не позволено. И я не знаю, что будет с моим ребенком после его рождения. Когда ты будешь уходить отсюда? Прошу. Попроси леди Лиову отпустить меня с тобой. Попроси ее отдать моего сына. Мы никогда не вернемся, и он никогда не узнает, кто его отец. Я могу поклясться в этом. Уходить? переспросила Италия, и тот покой, который наконец вернулся после ухода леовы снова нарушился. Я знаю, что ты не останешься здесь. Тебе только кажется, что хозяйка добра, но когда все откроется, ты не выдержишь? Прошептала Далива и оттерла слезы на лице ее вдруг появилось выражение решительности нам нужно дождаться когда прекратится снег долива талия вдруг поняла что больше не хочет оставаться здесь ни на минуту все ее подозрения вдруг подтвердились и страхи обрели совершенно реальную форму в виде леовы я придумаю как выкрасть своего сына а ты должна быть готова Теплую одежду и обувь, что-то из еды в дорогу я соберу, припрячу. Главное уйти из города. Спрятаться в деревнях сложно, но нас двое, и руки целы. Можно идти и идти дальше. Долива да, замерзнуть в этих снегах проще простого. Если на ночь не найти, где ночевать, мы замерзнем в лесу. Да и младенец на руках. Двое видят, что я не вру. Здесь и тебя, и твоего ребенка ждет тяжелая жизнь. Нужно уходить, пока леди приказана лежать. Ее боли могут закончиться потерей ребенка. Лежать она будет пару недель. За это время нужно бежать. Меня зовут Лия. Не называй имени. Хорошо, Лия. Я должна уйти. Поверь мне, я не подведу тебя. И если ты не решишься, я все равно сбегу. Долива встала и торопливо направилась к выходу, лишь на секунду задержалась возле новой подруги, Положила ладонь на ее плечо. Она была горячей и сырой. Это талия успела почувствовать даже через рубашку. И как только Далива отдернула руку, место ее прикосновения начало мерзнуть. Талия забралась под одеяло, прижала колени к груди и принялась вспоминать каждую минуту их разговоров с Леовой. Далива удивила Талию. Но сейчас она понимала, что именно ее беспокоило все это время. Кроме полного, Отсутствие в ней любви к детям, желание все время посвятить им, в ней совершенно отсутствовал интерес к происходящему в ее доме. Но ко всему ли ее темная сторона жаждала новых эмоций, и если саму Талию радовали простые вещи, то Леова была совсем из другого теста. Часть третья. Сомнения. Суматоха перед отъездом гостей и их слуг была на руку обеим девушкам. Лежащая в постели Лиова, под неусыпным контролем служанок и повитухи, больше не пугала Даливу. Тёплые вещи и небольшой запас еды был собран. Оставалось дождаться момента, когда долива сможет украсть младенца. Для этого она уже приготовила питьё, которое заставит кормилицу спать беспросыпно до самого утра. «Лукавый их раздери!» Далива вошла с дровами злая, но аккуратно положила их на пол, отряхнула передник, выпрямилась и, глубоко выдохнув, продолжила. «Прибыли еще две кареты. Я уж надеялась, что до завтра все уберутся. Но это тоже хорошо. Чем больше народу, тем меньше внимания на нас обратят». «Ты уверена, Далива? «Уверена, что это безопасно?» Талия весь день ходила из угла в угол. «Даже лес в лютый мороз безопаснее, чем леди Леова». — хмыкнув, — ответила она, — нам нечем будет платить за постой. У меня есть сбережения. Их хватит на десяток ночей в постоялых дворах, но мы можем и подработать. Представим моего сына твоим, и тебе не придется объясняться перед хозяевами домов за свой живот, а я буду работать за нас двоих. С мольбой в голосе продолжила долива боясь, что Тали откажется в самый последний момент. — Хорошо. Не будем думать о плохом. Сейчас главное, чтобы ты смогла вынести младенца». В голове Талии до сих пор была надежда на то, что девушка преувеличивает и передумает. Она надеялась пережить в замке зиму. Госпожа сегодня встала сама, чтобы с мужем встретить гостей и проводить часть отбывающих. Ведьмы ей надоело сидеть в взаперти. «Я была бы не против выйти на улицу. Может быть, вечером, когда все заснут?» с надеждой спросила италия Я попробую, ли я, но только если госпожу снова уложат в кровать. Лорд сильно беспокоится о своем будущем ребенке. Мне показалось...» Талия вдруг остановилась, решив не продолжать то, о чем хотела сказать подруге. «Что? Говори! Ты же знаешь, что болтать не в моих интересах!» Сощурившись, быстро ответила Далива и взяла ее за руку. «Если ты что-то знаешь, и даже если думаешь, что тебе кажется...» «Говори». «Мне показалось, что лорд — хороший человек. Я...» «Ты встречалась с ним?» Широко раскрыв глаза, девушка прикрыла рот ладонью. «Да, случайно, во дворе поздно вечером. У меня закончились дрова, и хотела найти их сама». «А леди не знает о вашей встрече?» «Нет. Мы были одни во дворе, а она в ту ночь не ночевала в своих покоях». «Хорошо». Выдохнув, девушка заметно расслабилась после ответа талии. «Почему ты так испугалась?» Она строго веряла всем «Ни слова о тебе не говорить лорду». «Не знаю, почему такая тайна». Я сказала, что я лишь будущая кормилица. «Он любит новеньких, но, надеюсь, он заметил твой живот», — хмыкнула она и теперь даже заулыбалась. «Он понял, что я жду ребенка. До вечера замок полнился запахом жареного мяса, А Талия два дня подряд приносили рыбу. Вечером Долива принесла кружку хорошего вина и горячий хлеб. Талия, не обращая внимания на рыбу, принялась за ароматную, разрезанную на две части булку, внутри которой оказалось растопленное масло и мёд. Нам нужны силы перед дорогой. Я спрятала за стеной сухари и мёд, немного масла и сушёное мясо. Я посчитала, что даже если нас не будут кормить нигде, хватит на неделю но нести все это придется тебе. Сегодня ночью я подолью няне отвар. Знаю, что ей носит сама кухарка. Я подкараулю и добавлю его в котел. Не пей сегодня ничего, кроме вина. Подвинув ближе к Талии кружку, предупредила Долива. Значит, сегодня? Талия не доживала кусок хлеба и с открытым ртом выглядела сейчас как рыба, выкинутая рыбаками на берег. Да, я приду за тобой. «Принесу сына и одежду. Пока можешь поспать, потому что спать до следующей ночи нам не придется. «Хорошо». Девушка вышла из комнаты, оставив Талию в состоянии страха, отчаяния и борьбы с самой собой. Она никогда не шла ни у кого на поводу, но сейчас от нее зависела не только ее жизнь. Заснуть не удалось, — поздно вечером она услышала как скрипнула дверь в комнате леовы и вздрогнула но обрадовалась что вошла долива с ворохом вещей а не сестра только что прибыла еще одна карета запыхавшись сказала она значит зал будет занят всю ночь с долей надежды переспросил италия нет отвар уже в котле сегодня все будут спать крепко ты должна будешь выйти как будто подышать на задний двор потом пройдешь через него Ты повернёшь за конюшню. Там в стене есть лестница. По ней ты поднимешься на башню. «Мне придется прыгать?» Испуганно перебил ее талия. «Нет. С другой стороны стены я поставил лестницу. Сейчас никто не беспокоится о безопасности замка. Король благоволит лорду Хаскину. Но придется пробрести по сугробу за дорогой. Ты увидишь тропку. Я отнесу туда малыша, он будет спать в корзине». Ты заберешь его и пойдешь по тропке к реке. За рекой дождешься меня. Я должна буду забрать мешок с провизией. Но по тропе нас быстро найдут. Эту тропу сделали крестьяне. Им ближе по ней идти до замка. Они приносят молоко, яйца и сыр каждое утро. Главное, как только сойдешь на тропу, посмотри вправо. Там невысокие кусты, в них я и оставлю корзину. Долива! ты не боишься... «Оставить там его одного?» — испуганно спросила Талия. «На корзине есть крышка Лия, и я накрою ее запасным плащом. В кустах ночью никто не увидит ее. а лисы и волки давно не приходят к замку». Тяжело дыша ответила девушка и заторопилась к выходу. «Надевай все, что я принесла, и жди меня». Талия развязала узел на большом свертке. «Не думаю, что будет с ней завтра, и уж тем более, если кто-то хватится сразу, то ночью». Вытащила из груды старое, но теплое шерстяное платье. Поверх него надела юбку, принадлежавшую, скорее всего, кому-то из слуг. На плечи повязала шаль, сунула ноги в суконные высокие чуни и села на кровати. Оставалась еще одна шаль, которую она планировала надеть на голову и плащ с хорошей меховой подбивкой. Его долива явно стащило у хозяйки. Слуги такое не носят. Она просидела так, не двигаясь, наверное, вечность, потому что время для нее просто перестало существовать. Внутри боролись трезвая рассудительность и страх. «Отчего я пошла за ней?» — повторяла про себя Талия раз за разом и не находила ответа. Но при мысли о Леове по спине ползли мурашки. Сердце и без того бешено колотящееся в груди зашлось, когда дверь в комнату снова скрипнула. «Ты готова!» — довольно выдохнула девушка и натянуто улыбнулась. Глаза ее бегали по комнате, она то сжимала губы в нитку, то снова улыбалась? Где ребенок? прошептала Талия, несмотря на доливу. В кустах, где я и сказала, лорд с гостями в зале. Они о чем-то говорят, но ты пойдешь за мной. Я сама понесу твой плащ. Представь, что ты просто идешь на кухню. Там много слуг, мы прошмыгнем незаметно. А если у нас не получится, кто заберет его с улицы? Наконец, подняв глаза на Даливу, спросила Талия. Получится. Милая, все получится. Оттепель. На улице хоть без плаща иди. Ночь теплая, а к утру снег пойдет. Нам того и надо, все следы заметет. Подхватив Талию под руку, Далива продолжала щебетать что-то еще, но девушка думала только об одном: о ребенке в кустах, с которым в любой момент может что-то случиться. Талия увидела, как Далива спустилась по лестнице и помахала ей ладонью за спиной, приглашая пойти за собой. Талия сделала пару шагов. Ноги не слушались, но мысли о младенце давали ей сил. Еще шаг, еще Она заметила, что Далива уже отошла от лестницы, пропуская ее, а потом и вовсе пропала из видимости. Талия решила, что два раза не умрешь, и зашагала увереннее. Далива права, можно сказать, что она спустилась на кухню никто ее за это не накажет». Стало чуть легче, и как только она вышла из башни, внутри которой была эта самая лестница, увидела, как из башни с противоположной стороны по другой лестнице спустилась Леова. Их взгляды встретились. Леова сначала испуганно вытаращила глаза, но потом растянула рот в улыбке и пошла ей навстречу, вытянув перед собой обе руки. «Я хотела послать за тобой, а ты словно чувствовала». Голос ей был полон мёда, и от этого становилось еще страшнее. Талия сделала пару шагов, миновала колонну, которая закрывала ей обзор на зал, и встала как вкопанная. За столом рядом с лордом сидел лорд Норстарм.